Заратустры крикнули в один голос все собравшиеся и громко рассмеялись. Но от них поднялось как бы тяжелое облако. Чародей также засмеялся и сказал с лукавым видом, «Ну что ж, он ушел, мой злой дух. И разве я сам не предостерегал вас от него, когда говорил, что он обманщик, дух лжи и обмана? Особенно, когда он показывается нагим. Но разве я ответственен за козни его? Разве я создал его и мир? Ну что ж,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 Он уже схватил арфу старого чародея и, скрестив ноги, оглянулся вокруг, спокойный и мудрый. Затем он медленно, испытующе потянул воздух ноздрями, как тот, кто в новых странах пробует новый чужой воздух. Потом он запел с каким-то завыванием. Глава вторая. Пустыня ширится сама собою, горе, тому, кто сам в себе свою пустыню носит. Ха, торжественно, достойное начало,